Здесь, как в Нью-Йорке, электричество было адриссированное. Прославляло оно тех же богов, Coca-Cola, виски Johnnie Walker, сигареты Camel. Были и надоевшие за неделю младенцы. Худой младенец, который не пьёт апельсиновый сок, и его благоденствующий тип от толстый добрый младенец, который, оценив усилия фабрикантов сока, поглощает его в лошадиных дозах. Мы покатились к небоскрёбу с белой электрической вывеской Стивенс отель.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 Нет, серьёзно было бы глупо думать, что Чикагс и мясные короли построят вам здесь санаторий. Улица была узкой, не слишком светлой, удручающе скучной. Её пересекали совсем уже узенькие, тёмные, замощённые булыжником грязные переулки, настоящие трущобы с почерневшими кирпичными стенами домов.